Он скользнул в маленькую ложбинку во влажном песке, дважды перекатился, вскочил и побежал налево по направлению к маяку. Над головой пропела третья пуля. Он, пригнувшись, продолжал бежать, потом снова упал и обернулся назад. На сереньком дождливом фоне неба вырисовывалась высокая мужская фигура — Даррелл. Ветром донесло лишь частицу ярости, звучавшую в этом голосе. К нему направлялся Джулиан Уальт. — Даррел, брось ружье! Сейчас некогда было думать, как очутился здесь Уальт. По идее, он должен быть в Амшелеге и вести переговоры с инспектором Флаасом насчет своего отъезда в Швейцарию. Вероятно, веская причина заставила его вернуться на остров. Сейчас перед Даррелом стояла задача остаться живым. Он поднял ружье, и Уальд тут же скрылся за песчаным холмом. «Даррел», — орал — «брось ружье!» «Ты сделаешь то же самое?» «Произошло непредвиденное», — ветер относил слова. «Почему ты вернулся?» «Меня предали, Швейцария, я им покажу», — доносилась урывками «Они не хотят меня впускать. Слышишь? Никто в целом мире не хочет дать мне убежище!» Даррел молчал. «Даррел?» — порыв ветра. «Я убью тебя, Даррел!» В голосе этого человека звучало маниакальное злоба. Лежа в мокрой ложбине, Дарел находился сейчас между Уальдом и Маяком. Он подумал о тринке. «Слышала ли она выстрелы?» Оглянулся назад, но все закрыло пелена дождя. Может быть, она спряталась под развалинами. Будет ужасно, если Уальд найдет ее. Он взглянул туда, где должен был находиться Уальд. Тишина настораживала. Даррелл осторожно приподнял голову. К северу все так же простиралось безбрежное море в белых барашках волн. Но там, где была лагуна... Теперь снова покачивалась Сюзанна. Остров наполовину поглотило море. В сером сумеречном свете Дарреллу казалось, что он один в этом безбрежном штормящем океане, и жить ему осталось не больше часа или двух. Вдруг что-то обожгло шею, и через мгновение раздался гром выстрела. Дарл упал. Вода плескала сынок Враг все-таки перехитрил его и, обойдя с фланга, ранил, возможно, тяжело. Он привстал на колено. Спину ударила небольшая волна, и Даррел выстрелил по фигуре, которая, согнувшись, сбежала с гребня острова. Однако Джулиан Уальт оставался цел и спешил к маяку. Даррел отступил. пробираясь по нижнему краю бункера через тростниковые заросли, захлёстываемые водой. Чувствуя, как теплая кровь стекает по шее на грудь, осторожно потрогал рану. Она оказалась неглубокой, пуля прошла вскользь. Страх за Тринку подгонял его. Он был на двадцать ярдов ближе к маяку, чем у Альт. Пробираясь сквозь прибой, он повернул за гребень острова и увидел заросшую... «Стену и разлива маяка! Тринка!» Она стояла у двери, глядя на дождь. «Назад! скорее назад!» — закричал Даррел. Она тут же отступила в тень входа. Дарел бегом бросился к ней. У Альда нигде не было видно. Может быть, он укрылся в бункере Кассандры, думая, что девушка все еще находится там, связанная. Оказавшись под прикрытием дверного проема, Даррелл рухнул на колени, и Тринка обхватила его руками. Лицо ее выражало тревогу. — Что случилось? Ты ранен? — Уальт вернулся. — Сюда? Но почему? — Я не знаю. Что-то, наверное, спутало его планы. — У тебя течет кровь. Да, я помогу. Подожди немного. Он посмотрел вокруг. Отсюда просматривался лишь небольшой кусок острова, поэтому Уальт незаметно мог обойти их с тыла. — Стой спокойно, — сказала Тринка. Оторвав полосу от его рубашки, она сложила ткань и перевязала рану у него на шее. Руки ее двигались уверенно. Лицо оставалось бесстрастным. Глядя на нее... Он с трудом мог поверить, что менее часа назад она сгорала от страсти в его объятиях. — Ты видела, что Сюзанна вернулась? — Я я не смотрела, — сказала она. — После того, как ты ушел осматривать бункер, я просто сидела и ждала, когда море закончит свою работу. — Сколько времени у нас осталось? — Как только совсем стемнеет, наступит конец. — Если нас раньше не прикончит Уальт, — мрачно заключил он. Он пожалел, что у них нет ничего выпить. В проем двери, где они укрылись, холодными порывами ветра заносило ледяной дождь. Он вслушивался, боясь, что Уальт застанет их врасплох, но было совершенно невозможно за воем ветра и моря услышать человеческие шаги. Он попытался осмыслить, что произошло за то время, пока они находились в ловушке. «Наверное, Уальт отправился к Флаасу и узнал там, что Швейцария отказывается принять его, несмотря на его аккредитивы в их банке», — сказал Даррелл. «Я не виню швейцарцев. Уальт должен был предвидеть, что они каким-то образом дознаются обо всем. Какая страна захочет впустить такого, как он? Он сам по себе опасен и еще несет с собой смертельный вирус». — Того, что они узнали, видимо, было достаточно, чтобы отказаться иметь с ним дело, — рассказал Даррелл Тринке. — Но что делать нам? — прошептала она. — Он у нас в руках. — А вирус? — Да, возможно. Когда инспектор отказал ему, Уальт собрался бежать в Англию, но шторм остановил его. — На Сюзанне едва ли можно безопасно добраться через море в такую ночь. «Но он не знает, что во время прилива этот остров исчезает под водой полностью». «Может быть, он вернулся за тобой?» — предположил Даррел. «За мной?» — лицо ее стало озадаченным. «Или за тем, что он здесь оставил и что ему понадобилось?» «Я ему не нужна. Он бросил меня здесь умирать». «Не знаю», — задумчиво произнес он. «Что значит «не знаю»?» — холодно спросила она. — А я-то считала, что ты мой друг. — Любовник, — ты хотела сказать. Она вспыхнула. — Перестань. Неужели ты все так быстро забыл? Я была напугана, мне хотелось утешения, ласки. Все было так замечательно. Тон то ее смягчился. — А теперь ты подозреваешь меня. — Это моя работа — подозревать всех и вся любого, в том числе и тебя, — Ты считаешь, что я в сговоре с Джулианом Уальдом? Такой оборот дело возможен. Он же оставил меня тут связанной по рукам и ногам. Но он вернулся. Зачем? Не за мной, клянусь. А если он тебя связал, чтобы ты выглядела невинной жертвой? Вдруг тебе тоже захотелось денег и богатства? — Да ты ненормальный, — прошептала она. Лицо ее побледнело, глаза горели возмущением. Как ты смеешь подозревать меня в таких поступках? Ты что думаешь, я могу предать свою страну, свой народ, могу допустить сюда смертельный вирус? Люди из-за денег иногда делают странные ужасные вещи. Перестань, Сэм Даррелл, медленно сказала она. Я заплакала бы, если бы могла, но у меня уже нет слез. Неужели наши последние минуты мы должны провести как враги? Я прошу тебя, замолчи и больше не разговаривай со мной. Я должен знать правду. Ты идиот! Подозреваешь меня в таком ужасе после всего, что между нами произошло?» Она задрожала. Маленькая и хрупкая. Она казалась совершенно беззащитной. Ее последние силы растаяли от его безжалостных слов. Ему стало жаль ее. но он считал, что обязан провести эту проверку. Осталось совсем мало времени, снаружи ждала опасность. Нельзя зря рисковать или получишь выстрел в спину. Те из людей, которых он знал, что пренебрегали во имя иных целей или благородства или бескорыстия подобными проверками, теперь гнили где-то на дне своих могил. Он подошел к входу, прихватив с собой ружье. Она стала сидеть неподвижно, устремив взгляд на море и гребень холма, откуда мог появиться Уальт. В основании маяка было круглое помещение, заросшее за годы морскими раковинами, моллюсками, водорослями, покрывающими пол и стены. Сейчас весь этот живой нарост,